Глава 5. Визит с того света. Погожей московской очень 1919 года, на скамейке во дворе дома Грибенчакова, расположенного на Никитском бульваре, отгородившись от мира газетами, сидели два гражданина. Человек, не искушённый в сыскном деле, сразу распознал бы в них немецких, английских или, как минимум, французских шпионов. и безошибочно попал бы пальцем в небо. Чтением газет были поглощены действительный статский советник Загорский и его верный Ганзалин, ни тот, ни другой не имели к иностранной разведке никакого отношения. Впрочем, по-настоящему увлечённо читал газету один только Нестор Васильевич. Ганзалин в своей газете проделал не совсем удачную дырку, через которую двор было почти не видно. К тому же он измазал руки в типографской краске и теперь сердит шипел и ёрзал Броня, на чем свет стоит советскую прессу. «Ты знаешь, что по инициативе Горького учредили издательство «Всемирная литература», которое будет заниматься публикацией в России мировых литературных шедевров?» Пробежав газетный лист, глазами спросил Загорский. «Не знаю, знать не хочу», — отрезал Гонзолин. После излечения господина он утратил значительную долю печали и вернулся к своему обычному сердитому настроению. Не любишь Горького, задумчиво констатировал Нестор Васильевич. Напрасно. Он, конечно, басяк и сомнительная личность, но писатель по-настоящему крупный. Кстати, как по-твоему нужно переводить фамилию Горького на китайский? Куев. Забоченно ответил помощник, пытаясь пальцем проткнуть в газете ещё одну дырочку. Треклятый листок келыхался в воздухе и дырок в себе проделывать не позволял. Загорский засмеялся. «То есть от китайского «ку» «Горечь — горечь?» На мой взгляд, слишком буквально. Да и звучит несколько неблагозвучно. «Я бы, скорее, склонялся к Кулиеву. От китайского же «ку» — «ли», то есть «горькая сила». Впрочем, если дела в советской литературе пойдут так и дальше, появятся тут и Куевы, и Кулиевы. В этом не может быть никаких сомнений. «Кажется, идет», — перебил его помощник. Заметив вышедшего во двор невысокого желтолицевого гражданина в выцветшей студенческой туjourке, Вижу, спокойно отвечал Нестор Васильевич, а ты, как детектив, сейчас был не на высоте. Как известно, опытные шпионы обладают большой чувствительностью. Они могут на расстоянии ощущать повышенную мозговую активность того, кто за ними следит. Поэтому во время слежки Большая часть мозга Филлера должна быть занята посторонними и, по возможности, бессмысленными проблемами. Например, обсуждением изящной словесности. Именно для этого вовлек я тебя в беседу о Горьком, а вовсе не для лингвистических штудий. То ли Желтолицый был недостаточно опытным шпионом, то ли благодаря усилиям Загорского удалось понизить электрическую активность гонзолиновского мозга, Но неизвестный, не задерживаясь прошлём ими, и унырнул в подъезд. "Идём?" спросил Гонзалин, который, как гончая, испытывал сейчас охотничье возбуждение и, сам того не чуя, по собачьей раздул муздри. "Дадим ему немного времени, чтобы спокойно вскрыл дверь и осмотрелся внутри. Остановил его хозяин. Ещё минут 5 они сидели на скамейке, при этом Загорский уже не вёл литературных критических бесет, а, кажется, думал о чём-то своём. Гонзалин же напротив, украдкой поглядывал на часы, обнаруживая нетерпение, которое не подобало такому опытному человеку. Об этом ему как бы невзначай сказал Загорский, в ответ на что помощник заметил, что пока господин болел, он Гонзалин совершенно застоялся и не знает, способен ли он теперь на что-нибудь серьёзное. Ну, вот сейчас и посмотрим, безмятежно сказал мне стар-ароссийч. С этими словами он встал и неторопливо последовал к подъезду. За ним в свире потоп пол Ганзалин. Совершенно бесшумно спустились они по лестнице в цокольный этаж. Секунду стояли перед прикрытой дверью прислушиваясь. Загорский повернулся и кивнул Ганзалину. Тот молча сунул руку в карман пиджака. Не стучась, да и странно было бы стучаться в собственную квартиру. Они стремительно вошли внутрь. Желтолицый стоял посреди комнаты, роясь в бельевом шкафу. На шум он даже распрямляться не стал, а как-то хитро развернулся и выстрелил, как показалось Загорскому, из-под мышки прямо в Ганзалина. Однако выстрела не случилось. Спусковой механизм клацнул один, второй, третий раз, а сечка следовала за сечкой. Порох остырел. Констатировал Загорский: Последнее дело стрелять из мокрого пистолета. Тут стало заметно, что незваный гость стоит мокрый с ног до головы, а рядом с дверью валяется пустое ведро. Желтолицый, поняв, что фокус со стрельбой не удался, сделал незаметное движение правой рукой к левому рукаву, но тут же замер. На него глядел Браунинг Ганзелина. Желтолицый криво улыбнулся, опустил руку. Хорошо ли ты стреляешь, брат? сказал он по-китайски. "Бушь как-нибудь получше, тебя дурака". В свире оскалил зубы Гонзалин. "Руки!" Желтолицый послушно поднял руки вверх. Гонзалин передал Браунингу Загорскому, сам подошёл к Желтолицу, ему похлопал его по тужурке, брюкам, залез даже в ботинки. Трофеями его стали пара метательных ножей и несколько звёздочек с застренными краями. "Каменный век", сказал он по-китайски. Удивляюсь, что ты лук со стрелами ещё до него приволок. Но всё-таки согласись, что ведро с водой над дверью оказалось действенным. Заметил Загорский, тоже переходя на китайский. Стоило окатить нашего незнакомого друга водой, как пыл у него поубавился и в прямом, и в переносном смысле. Бесчестные варварские методы, поморщился желтолицый. Аняжно кивнул Гонзалин. А что, лучше было бы, если бы ты нас перестрелял, как куропаток. Я не перестрелял бы, сказал желтолицый неожиданно мирно. Я не затем сюда пришёл. Вот об этом, предлагаю поговорить поподробнее, заметил Загорский. Ганзалин полотенце и халат нашему гостю. Спеشته 15 минут сухой и умиротворённый пришелец, его, как выяснилось, звали Ли Сяосюнь, Сидел за столиком вместе с Загорским и Ганзалиным, попивая настоящий китайский молихуа. Во время гражданской войны даже простой грузинский чай составлял необыкновенную редкость. Жасминовый же смотрел почти как нектар, которым наслаждались только боги Олимпийцы. Итак, что заставило вас покинуть Поднебесную и отправиться в далёкую заснеженную Россию? спросил Загорский. Ли Саусюн криво усмехнулся. «Вы уж слишком гордитесь суровым климатом своей России», — сказал он. «В Хейлун-Дзяне, откуда я родом, холода бывает покрепче, а снега куда больше, чем в Москве». Из дальнейшего разговора стало ясно, что господин Ли явился в Москву за алмазом слезобудды. Серьезные люди знали, что Нестор Васильевич отправился из Пекина в Тибет на поиски камня, Однако назад Пикин не возвратился. Шпионы Юаньши Кая донесли ему, что Загорский добрался до Лхасы, после чего таинственным образом исчез. Те же самые шпионы президента донесли, что вместе с русским детективом очевидный исчез сы Камень. Из этого был сделан вывод, что Загорский украл алмаз и скрылся вместе с ним. "Какие шустрые шпионы", заметил Загорский саркастически. Их осведомлённость поражает в воображении. — Проклятый карлик! — скрипнул зубами Гонзолин. — Если только найду, отгрызу ему голову живьем. Ли Сяо Сюн посмотрел на него удивленно. Что за карлик? — Есть такой брат Дзяньян, — отвечал Нестер Васильевич. — Простой тибетский монах, но человек чрезвычайно пронырливый. До такой степени, что ему даже удалось убить меня. — Убить? — поразился гость. — Но вы же живой. — Про воскресение Христа что-нибудь слышал? Осколебился Ганзалин. "Прошу тебя, не кощунствуй", остановил его хозяин. Потом посмотрел на гостя чрезвычайно серьёзно и сказал ему, что алмаз он действительно нашёл. Однако алмаз этот оказался подделкой. Подлинный камень был украден тем самым братом Деняном и передан тот Загорский на миг задумался. Ну, впрочем, пока не ясно, кому именно он был передан. Несколько лет Загорский лежал при смерти, и ему, разумеется, было не до поисков камня. — Очень жаль, — прищурился Ли Сяо Сюн, — потому что от вас по-прежнему ждут возвращения Алмаза в Пекин. Нестор Васильевич удивился. Договоренность у него была с президентом Юань Шикаем. Тот умер в 1916 году. Кто еще в Китае может ждать от него исполнения договоренностей? Вы хотите знать от чьего имени я действую, спросил гость. Вы? Сказать этого я не могу, Загорский улыбнулся. Ну, в сущности, ты можешь догадаться и самому. Он задумался ненадолго, потом начал перечислять. Камнем может интересоваться премьер Сундетсен, генерал Джан Цзылин и вообще байянские милитаристы, в том числе члены клуба Аньфу. Определенный интерес к нему наверняка испытывают японцы, которые мечтают возродить династию Цин, но в марионеточном варианте. — Я поражен вашей осведомленностью, — улыбнулся Ли Сяо Сюн. — Однако в Китае растут новые, мало кому пока известные силы. — Впрочем, подсказывать вам я не стану, да это и не важно. Важно, чтобы вы нашли камень. — В противном случае, — сказал Загорский, становясь серьезным, — в противном случае пострадает ваш учитель. — отвечал Ли Сяо Сюн, изобразив на лице сожаление. — Если же это для вас не аргумент, скажу, что в памяти китайцев вы навеки останетесь вором, укравшим их национальное достояние. Если и это вас не убеждает, буду откровенен. Вас жесточайшим образом накажут. Вы все время будете ходить под постоянной угрозой мучительной смерти. — Признаю, со мной вы справились ловко, однако я всего лишь парламентер. Вы знаете, как готовят в Китае убийц и шпионов? И если пришлют их, то вас не спасет ни ваш ум, ни ваша ловкость, ни даже ваше воинское искусство. Как видите, выбора у вас нет. Выбора нет, — согласился Загорский. А раз так, сообщите вашим хозяевам, что я снова берусь за это дело. Как мне вас найти в случае чего? Меня не надо искать, — отвечал Ли Сяо Сюн, отставляя чашку. Мы сами вас найдем. Когда вы... Настигните посетителя. Доктор тибетской медицины Жамсаран, он же Пётр Александрович Бадмаев, уселся в кресле поудобнее, взял в руку перо, обмакнул в чернильницу и пододвинул к себе стопку белой с выведенными знаками бумаги верже. Ну хоть и рабочая записка, всё же государю пишется, нельзя чтоб совсем без выведенных знаков. Впрочем, Бадмаев лукавил. От этой якобы Рабочей записки ждал он потрясения самых основ мироздания. Ну, а если повезет, то и некоторого для себя гешефта. Петр Александрович глубоко вздохнул и вывел красивым, насколько мог, почерком заглавие «Присоединение к России, Китая, Тибета и Монголии». «Вот так-то», — сказал он неизвестно кому, — «так и не менее того». Великая идея Бадмаева состояла в том, чтобы все эти области, а в первую очередь Китай, присоединить к России, поскольку, по глубочайшему его убеждению, они уже готовы с охотой встать под руку белого царя, его императорского величества Александра III. Разумеется, дело обстояло не так просто и требовало значительных усилий и в первую очередь денежных вливаний, но разве соравняться любые траты с перспективами охватить русской властью главной области Азии. Богатейшие земли, откуда в Россию потекут вековые миллиарды золота и серебра, лежавшие под спудом 20 с лишним веков. По профессии врач, а по призванию первопроходец, политик и негуциант, Бадмаев твёрдо знал, что китайской империи им остались считанные годы. Не в этом веке, так в следующем, двадцатом, непременно должна она пасть от собственного гниения. Этот момент следует упредить, а при возможности и подтолкнуть немного и оказаться первыми в том месте, где будет решаться дальнейшая судьба Китая, Монголии и Тибета. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы территории эти захватили извечные наши противники англосаксы, не говоря уже о богомерских немцах или лягушатниках-французах. Разумеется, все они уже раскрыли пасть и готовясь полакомиться жирным куском, однако ничего у них не выйдет, пока Жамсаран, а точнее Петр Александрович Бадмаев, стоит на страже интересов русского своего отечества. Если дело выгорит, то будет этот прожект самым великим в истории России со времен присоединения Сибири и Дальнего Востока. А может, и все бывшее ранее далеко переплюнет. На первых порах. Надо будет построить железную дорогу к Ланьчжоуфу. С этого, пожалуй, и начнём свою записку. Внимание, представители России, выводил Бадмаев почерком всё более и более каллиграфическим, должны сосредоточиться в настоящее время главным образом на финансово-экономическом значении железной дороги, которая предначертана высочайшей волей для соединения Дальнего Востока с городами европейской России. Написав это, он остановился. Неприятное чувство доживю внезапно посетило его. Как будто уже писал он эту записку, и министр финансов граф Витте уже передавал её для ознакомления государю императору, и уже, кажется, на первичные расходы были выделены 3 млн рублей, которые безвозвратно были потрачены неизвестно на что. В дверь позвонили. Пётр Александрович поначалу не обратил на это внимания, полагая, что откроет локей. Но в дверь звонили всё сильнее и настойчивее. Не до умевая, куда девалась прислуга, Бадмаев отложил в сторону перо, поднялся из-за большого дубового стола и двинулся открывать. Открыв дверь, он вздрогнул. Да нет, что там вздрогнул. Несмотря на всё своё бурятское хладнокровие, едва в обморок не упал Бадмаев. Закричал бы криком, если бы не сковал его до печёнок жуткий страх. На пороге стоял Григорий Фемчарс Путин, собственной своей чудовищной персоной. Старец был одет как попугай. Из-под зелёной шёлковой рубашки, перепоясанной красным кушаком, выглядывала жёлтая поддёвка, ниже красовались синие шаровары и чёрные кожаные сапожки с галошами. Вместо шарфа на шее его висела тяжёлая металлическая цепь, как если бы вдруг взялся он за умерщвление многогрешной своей плоти. Голова старца была закинута назад, клочная чёрная борода торчала параллельно земной поверхности, глаза закатились в зенит, так что постороннему наблюдателю видны были одни белки. Впрочем, не это поразило Бадмаева. Так Распутин обычно выглядел перед очередным припадком, когда начинал он вещать и пророчествовать. Гораздо страшнее показалось Петру Александровичу, что ужасный гость стоял весь мокрый, словно только что вынут был со дна Невы, и даже на груди у него отвратительно поблескивала тёмно-бурая жижа. "Но", сказал отец Григорий, попрежнему глядя в потолок. "Пусти же в дом-то". Аля стал бенел, как латовая жена, не найдя, что сказать. Но такой бадмаев в страхе отступил в сторону. Распутин двинулся вперёд как-то механически, сгибая ноги и держа большие тяжёлые кисти свешенными перед грудью. Во всём его облике виделось что-то неживое. А больше всего беспокоили Петра Александровича белые глаза, в которых, кажется, никогда не было зрачков. Войдя в кабинет, старец повалился на немецкий диван коричневого плюша. Диван скрипнул и осел, словно не человек на него опустился. а обрушился взрослый африканский слон. «Томно мне, милай! Ох, томно!» — проговорил Распутин Гуука, словно из колодца. Бадмаев, не зная, что сказать, срывающимся голосом предложил старцу беленькой, но Распутин от водки отказался, однако строго велел Бадмаеву поцеловать ему ручку. Без этого, сказал, разговора у них не выйдет. «То есть мы как?» ручку поцелуй, поразил себя Пётр Александрович. Что это милоючи за церемонией такие между старыми знакомцами? Может, и Григорий Фемч ещё и ножку велить вам поцеловать? Надо будет и ножку поцелуешь. Неожиданно сурово отвечал старец. Гордыня ваша вся мовена и через гордыню сгинете, ибо грешники не раскаянные. То уж верно догадался, чего я к тебе припожаловал. Тут Подмаев почувствовал дрожь не только в руках, но и во всём теле. Да как же догадаться, Григорий Фимч? Еле выговорил он не имеющими от страха губами. Как догадаться, если вы умерли? Распутин хрипло засмеялся. Белкие его вращались в орбитах, словно пытаясь отыскать собеседника и всё не находя на уши умер. — сказал он. — Уж таки и умер. Меня, странника, тысячу раз живьем хранили, но Григория Распутина не убить. Нет, руки у них короткие. — Да точно же умерли, — повторил Бадмаев. — Вот и дырка от пули у вас в груди. Распутин коснулся большой клешнятой своей рукой груди, посмотрел на кровь, оставшуюся на пальцах, покачал головой. — Вспомнил. — сказал он. — Вспомнил. — Князь Юсупов собачий сын дырку во мне проделал. Сумароков, мать его, Эльстон. Все зло у нас от инородцев. Это уж я теперь ясно понял. Ну, ты-то свой православный человек, хоть и косоглазый от рождения, а другие которые... Их бойся! Брюхо раздырявят незамедный грош, а потом еще притопят для полной аккуратности. Тут он свирепо поскреб в затылке. — А вот еще, кажется, в голову пулей стрельнули. Мозди чего-то чешутся. Поддерживать разговор о прострелянных мозгах Бадмаеву было морально тяжело, и он поспешил переменить тему. — Так вы, Григорий Фимович, а зачем пришли-то? — робко спросил Петр Александрович. — Вот сюда, — велел ему отец Григорий. — И уж-то раскрой! — Важную вещь скажу. Не без страха приблизился Бадмаев к отвратительному старцу, угодливо склонился к нему. — Ты вот что! — сказал ему Распутин. — Ты камень-то помнишь китайский, который ты у монахов попер? — Ты. батмаева передёрнуло. Что значит подпёр не для себя же, а для блага России, для благ, да для блага. А всё ж таки попёр, усмехнулся Распутин, а белые незрячие глаза всё глядели в потолок, а борода всё торчала некрасивыми клочьями. Люди к тебе придут, строго продолжал старец. Важнейшие люди. Так ты им помоги, не отказывай. Слышишь меня, Жамсран Александрович? Слышу, унылый типнул Бадмаев. Ну а слышишь, так и делай. Тут Распутин неожиданный и страшный потянулся к Бадмаеву. Тот сжался от ужаса и даже глаза закрыл, но ничего страшного не случилось. Старец только похлопал его рукой по щеке. Что это такое, не понял Бадмаев. Просыпайтесь. — сказал Распутин неожиданно партикулярным голосом. — Просыпайтесь, Петр Александрович, есть серьезный разговор. Бадмаев открыл глаза и увидел, что сам он лежит на диване, а над ним высится внушительная фигура действительного статского советника Загорского. За спиной Загорского привычно скалился его верный помощник Гонзалин, которого Бадмаев тоже хорошо знал. — Анистер Васильевич... сказал Бадмаев, что он живой и здоровый вашими молитвами, отвечал Загорский. То есть, надеясь, что и вашими тоже. Тут Загорский не совсем был неправ, потому что первым, кому Гонзалин повёз больного хозяина и два вернувшихся в Петербург, оказался как раз Бадмаев. Ещё с прошлого века бывший в столице одним из самых модных врачей. Акции его повышало и то, что был он крестником самого императора Александра III, и то, что с высокими вельможами дружбу водил, ну и методы его тибетские тоже, разумеется, многих прельщали, как дело тайное и мало кому понятное. В тот раз Бадмаев, поглядев на без пяти минут хладный труп его превосходительства, выразил сомнение, что методы тибетской медицины будут тут действенны. Это Гонзолин знал и без него, но решил все же попробовать для очистки совести. Очистка совести случилась в остальном же манипуляции Бадмаева, как то окуривание и намазывание пациента тайными целебными травами оказались в буквальном смысле, что мертвому припарки. Петр Александрович скорбно сообщил тогда Гонзолину, что самым правильным методом тут были бы немедленные похороны, его господина за счет государственной казны. В другое время помощник Загорского за такие слова просто бы удавил незадачливого лекаря голыми руками, но тогда он так был подавлен, что пропустил его слова мимо ушей. И вот теперь совершенно безнадежный с точки зрения медицины пациент не одной ногой, а всеми имеющимися, стоявший в могиле, неожиданно выздоровел. И вид имел почти такой же цветущий, как в старые добрые годы. А Постойте, вспохватился Бадмаев, вставая с дивана. Двери-то заперты изнутри, как вы вошли? Через окно, разумеется, отвечал Загорский. Устройство щеколд у вас тут элементарное, подцепил и входи. А почему же не в дверь? Загорский и Гонзалин обменялись быстрыми взглядами. После чего Нестор Васильевич осведомился: "Знает ли, уважаемый доктор, что за домом его установлено наблюдение?" "Это вышли было ожидать", сказал с горечью Бадмаев. "Меня уже таскали в ЧК на допросы. И что же вы им сказали?" "А что нам сказать? Столетний старик, ворчит меня". Нестор Васильевич засмеялся. "Пётр Александрович всегда был одного с ним возраста. — С каких это пор он заделался столетним стариком? — Всегда был, — торжественно отвечал тибетский доктор. — Просто благодаря своему врачебному искусству хорошо выгляжу. Нестор Васильевич махнул рукой и заметил, что хозяин-барин, и если хочет он быть стариком, это его дело, и пусть будет хоть даже двухсотлетним, но не здесь совсем не за тем. При этих словах сердце Бадмаева нехорошо ёкнуло и забилось быстрее обычного. Немедленно вспомнился ему страшный сон, который так внезапно прервали незваные гости. Вспомнился о кровавленные и мокрые распутин, повелевшие ему помогать каким-то важнейшим людям. Уж не Загорские ли с Ганзалиным эти самые важнейшие люди? Вам, может быть, чаю предложить, спросил он, пытаясь как-то оттянуть неизбежный разговор. Предложить Если не жалко, кивнул Нестор Васильевич. Только не пытайтесь, пожалуйста, бежать. Лично я верю в свободу воли и изъявления, но Гонзолин мой дикий человек и может просто побить вас. А бьет он, если вы не знаете, очень больно. Бадмаев неловко заулыбался. О чем вы говорите? Какое бегство? Мне не от кого скрываться. Да и скрывать тоже нечего. Верю, верю. Ну, Нестор Васильевич. Именно поэтому за вами следит Твачиков. Пётр Афанасьевич ничего на это не сказал, только поглядел на его превосходительство укоризненно и пошёл ставить чай. Гонзалин пошёл вместе с ним. "А могу", сказал, а на самобелье собак приглядеть решил. И напрасно, потому что алмазы у него всё равно нет. То есть, как это? Нет. — переспросил Загорский, отставляя в сторону чашку с чаем. — Насколько я понимаю, именно ваше доверенное лицо забрало слезу Будды у Дзиньяна Гоча. — А забрать-то забрало. Вот только начал было Бадмаев, но Загорский прервал его излияние, предупреждающе подняв ладонь. — У нас, — сказал Местров Васильевич, — времени не так много. И я не намерен слушать душесчипательную историю о том, как вас, бедного старика, обокрал ваш собственный помощник, если вы, не моргнув глазом, доверили ему пятьдесят тысяч лянов серебра, могу сказать, что человек этот совершенно надежный. И скорее он даст себя убить, чем попытается вас обмануть. Перед внутренним взором Бадмаева снова явился Распутин с белым взором. Он укоризненно качал головой и говорил, Помочь надо людям, помочь. Потом на месте Распутина вдруг явилась оскаленная физиономия Ганзалина. Пётр Александрович содрогнулся от ужаса и покорно кивнул. "Вы правы", сказал он Загорскому. "Алмас, до меня добрался. Цели у меня при этом были самые благие. А моих попыток присоединить к России Китай, Монголию и Тибет вы наверняка осведомлены". Но вы идея эта не нашла достаточной поддержки, слишком много было у России других забот. Однако я не отчаивался. Узнав о камне государственности, который называется Слеза Будды Японии, я понял, что именно его не хватало, чтобы реализовать великий план. По моим расчётам, после того, как Алмаз попал в Россию, он должен был начать притягивать к отечеству нашему Богоспасаемому Китай, за ним тебе и Монголию. являвшимися частью не только династии Цин, но и великой империи Чингисхана. Однако, вышло нечто совершенно противоположное. Сначала началась германская война, потом пала династия Романовых. Я понял, что камень действует сложно и совсем не так, как мне хотелось бы. Это правда, согласился Загорский. Согласно второй части пророчества, камень, будучи вывезен за пределы Пекина, становится источником хаоса. Он может инициировать войну или падение династии, или даже полный развал государства. Бадмайфу зумился. Откуда Загорский это знает? Об этом мне сказал лично далай-лама Тхуптенгьецо. Петр Ильич поглядел на собеседника с благоговением. Так он видел воплощение батхьясатвы милосердия Авалокитешвары? Видел, сухо отвечал мне стар Василийч. По вашей милости нам с Ганзалиным пришлось добраться до Лхасы. И скажу вам, это было не самое приятное путешествие. Впрочем, всё это лирические отступления. Могу сказать, что я действую по непосредственной просьбе Далай-ламы. Таким образом, теперь, когда вы поняли всю опасность алмаза, вам остаётся только передать его мне. чтобы я в наикратчайшие сроки вернул его на его законное место в Пекине. И Нестор Васильевич сурово посмотрел на Бадмаева. Но тот почему-то не бросился к потайным сундукам и не выволокал из норож. Более того, он сидел и как-то жалобно улыбался. "В чём дело?" спросил Загорский. "Есть какие-то препятствия?" "Есть," отвечал лекарь. И он рассказал Загорскому и Гонзалину весьма неожиданную историю. Когда Алмаз после долгих скитаний добрался таки до Бадмаева, тот поначалу возликовал, решив, что уже теперь-то Китай и вся почти Азия будут в руках у Российской империи. Нет тут-то было. Вместо усиления государственной власти в России началась какая-то катавасия и хаос, который усиливался от недели к неделе, от месяца к месяцу. Сперва разразилась германская война 1914 года, потом пала династия Романовых, затем случился Октябрьский переворот, и к власти, как Гогок и Магог, пришли большевики. Но и этого оказалось мало. Началась гражданская война. И тут наконец Пётр Александрович понял окончательно, что если так будет продолжаться и дальше, то России просто прекратить своё существование, то есть Исчезнет с лица земли величайшая страна с тысячелетней историей. Разумеется, допустить этого было нельзя, и Бадмаев стал лихорадочно искать решение задачи. Он свято верил, что весь хаос творится только потому, что камень переместили из Китая в Россию. Самым простым выходом представлялось ему возвращение алмазов в Китай. Но как это сделать и под каким соусом, чтобы не подвергнуть себя величайшей опасности? И кроме того, обидно было бы отдать алмаз просто так. Ведь сам Пётр Александрович когда-то потратил на него 50 кровных тысяч. Как вернуть себе деньги и сохранить Россию? Или точнее, в другом порядке, как сохранить Россию и вернуть деньги? И тут Бадмаев узнал о том, что один из лидеров белого движения, атаман Семёнов собирается построить на месте Монголии новое государство, которое могло бы стать буфером между Россией и Китаем. Таким образом, если во всём этом бедламе, называемом гражданской войной, кому и нужен был камень государственности, так это именно атаману. Ну, во всяком случае, так и решил Пётр Алексеевич. Бадмаев взялся исследовать почву. Семёнов Калмазов особого интереса не проявил. Зато нашёлся другой человек, его ближайший соратник некий барон фон Унгернштернберг. Барон этот, как удалось выяснить, сошёл с ума на почве жёлтой идеи. Он полагал, что необходимо объединить в единое целое народы Азии, как это было при Чингисхане, и двинуться на загнивающий запад мечом и молитвой, неся ему очищение. Это был уже совершенно иной размах, и тут Мнилась Бадмаеву, есть где приложить магическую мощь слезы Будды. — И вы продали алмаз Унгерну? — спросил Загорский изумленно. — Ему он был нужнее, — застенчиво улыбнулся Бадмаев. — Но не думайте, что это было так легко. Возникло много препятствий. Даже просто, чтобы доставить камень барону, пришлось приложить неимоверные усилия. На дворе уже шла гражданская война. «За сколько вы продали алмаз?» — перебил его Нестор Васильевич. Бадмаев слегка насыпился. Его покоробила грубая формулировка. Он предпочитает слово «передал». «За сколько вы продали алмаз барону?» — повторил Загорский. Бадмаев замялся. «Ну, скажем, за сто тысяч», — сказал он. «Значит, не меньше, чем за триста», — заметил Нестор Васильевич. Не вижу в этом ничего предосудительного, обиженно отвечал старый Лика. Ему был нужен алмаз, мне деньги вполне цивилизованный обмен. Вот что я вам скажу о вашем цивилизованном обмене. Загорский поднялся из-за стола. Эти деньги вам не помогут и даже не пригодятся. Поверьте моему слову. Раз за вас взялась ЧК, так просто она вас не отпустит. Мой вам совет, Бегите из России сломя голову. С этими словами он вышел вон из комнаты. За ним молча следовал его верный Гонзалин. Бадмаев проводил хмурым взглядом неразлучную парочку и печально улыбнулся. Он бы тоже мог дать им совет, но они не хотят советов. Они не знают, кто такой Унгерн и даже не представляют, с кем им теперь придётся иметь дело. Да старуха с косой не сломала Загорского, но Есть человек, который доделает за смерть ее дело. И зовут этого человека Барон Роберт Николаус Максимилиан фон Унгерн-Штернберг. Дом Бадмаева Загорский с помощником покинули, как и вошли в него, то есть через окно. «Не было печали черти на качели», — сказал Нестор Васильевич, озабоченно отряхивая слегка запачкавшиеся при приземлении брюки. Придётся ехать к барону? спросил Ганзавин. Придётся, придётся, рассеянно кивнул хозяин. Другой вопрос как? Мы в Москве, унгерн, насколько я понимаю, где-то в Забайкалье, рядом с атаманом Семеновым, между нами воюющие армии большевиков и адмирала Колчака. Вопрос как перейти линию фронта и остаться в живых?